Илия вторая Только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услышать ваш крустальный голос. А господин-то должно быть не в своем уме. Один только раз еще взгляните на меня вы, прелестные синие глазки. ай А то я а погибну от скорби и горячего ты желания. Не вопите, сударь, так ужасно в темноте и не беспокойте добрых <свят> людей. Ходите-ка лучше добром домой, да на боковую. Ну-ну, <свят> не велика беда, со всяким случается. И в любезный праздник Вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи с людьми божьими, ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но, с вашего позволения, я набью себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел. Только ему вернули трубку и кисет как бросился он бежать оттуда, будто его приспоривали Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти. И он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху. А это было для него тем невыносимее, что он всегда опитал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. Быть принятым за напившегося кандидата богословия, эта мысль была нестерпима. Господин Ансиль, Он хотел уже завернуть в аллею тополей, как услышал позади Ансиль, себя голос. Скажите, ради Бога, куда это вы бежите с такой поспешностью? Господин Ансиль, идите же назад. Мы ждем вас у реки.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 Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним дяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу пускали фейерверк. Шурша и шипя взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали. Тысячу потрясающих лучей и огней. Но когда Ансельм увидел в воде отражение летавших в воздухе искры огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. вы себя чувствуете, господин Ансельм? Сестрица смотрит на тебя, верь, верь в нас! Как вы себя чувствуете, вы чувствуете? Вы чувствуете? Вы чувствуете господин Ансельм? Любезный господин конректор! Если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезились мне наяву с открытыми глазами под бузинным деревом у стены городского сада, вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, выступление... Господин Эншин! Я всегда считал вас за солидного молодого человека, но грезить, но грезить с открытыми глазами, и потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините вы меня, возможно, только для умалишенных или дураков. Но... Что, вероник что дочка? Милый папа, с господином Ансельмом, верно, случилось что-нибудь особенное. Но...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 В этом состоянии апатии, который, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению представилось место, где находился один потерянный документ. Студенту Ансельму а было ощущаю, приятно, что за него заступились и, и вывели его из крайне печального положения, слыд за пьяного или сумасшедшего. И хотя сделалось уже довольно темно... Но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники... У Вероники были краски, синие глаза... Причем ему, однако, не вспомнились те чудные глаза. Те которые он видел в пусте, в, пусте бузины, в пусте Бузины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение под Бузиною. Он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такой ловкостью и так счастливо! Счастливо, что только всего один раз поскользнулся. И так как это было единственное грязное место на всей дороге, лишь немного забрызгал белое платье Вероники. Лишь немного? да Бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку, и немало его беспокоят и мучат. Но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогает пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к заду, как доказано одним знаменитым, уже умершим ученым. После скромного ужина занялись музыкой Студент Ансельм должен был сесть за фортепиано Вероника спела своим чистым, звонким голосом «Мадемуазель, — сказал регистратор Гербранд, — У вас голосок, как хрустальный колокольчик» «Ну, это уж нет! Не нужно. нет. Хрустальные, Хрустальные колокольчики звенят позинят. в кузинные деревья! Удивительно! Удивительно! Удивительно!», Удивительно. Удивительно. Пробормотал студент Ансельм в полголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала. «Что это вы такое говорите, господин Ансельм?» ну не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму, ну, о чем мы с вами прежде говорили? С величайшим удовольствием. Здесь у нас в городе есть один замечательный старый чудак. Говорят, он занимается всякими тайными науками, но, как, собственно говоря, таковых совсем не существует. То я и считаю его просто заученного архивариуса, А вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю ни о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Линдгерсте. Кроме множества редких книг, он владеет известным числом рукописей, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтобы эти последние были списаны искусным образом, и обратился ко мне, чтобы я ему указал, искусного рисовальщика. Тогда я подумал о вас, любезный господин Ансельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете... А Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Гейрбранда, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером, его настоящая страсть была копировать трудные каллиграфические работы. Но, но берегитесь всякого чернильного пятна. Если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала, потому что это человек сербитый. Так что, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего... Уже рано утром собрал он вместе свои карандаши, перья и китайскую тушу. Все шло благополучно. Казалось, им управляла особая счастливая звезда. Галстук принял сразу надлежащее положение, ни один шов не лопнул, Ни одна петля не оборвалась на черных шелковых чулках. Вычищенная шляпа не упала лишний раз в пыль. Словом, ровно в половине двенадцатого часа студент Ансельм в своем щучьей сером фраке и черных атласных брюках со свертком каллиграфических работ и рисунков в кармане уже стоял на замковой улице в лавке, где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера».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 Розовое лицо искривилось и осклабилось В отвратительную улыбку и страшно засверкала Лучами металлических глаз Острые зубы застучали в растянутой пасти И оттуда затрещала и заскрипело Дур-драк, дур-драк Удиряю. Студент Деряя. Ансельма в ужасе отшатнулся и хотела опереться на косяк двери Но рука схватила и дернула шнуром звонка И сильнее и сильнее зазвенело Быть в себе уж в стеклях, в хрусталях Быть в стеклях, в Студент Ансельма охватил страх и лихорадочную дрожью Прошел по всем его членам Шнур звонка спустился вниз и...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 Кричать страшно испуганный, но его крик был только глухим, хрипеньем. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь ансель. Режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Теодор, Амадеи, Гоко, Золотой Кашошка.